Неэтичный поступок Закон, как говорится, что дышла, а вот этика – это вроде лекала. Ее и так, и эдак приложить можно, и все зависит исключительно от конкретных обстоятельств. На одной московской скоропомощной подстанции работал доктор Тимофеев, хороший врач и хороший человек. Не, не ангел, конечно же, но и не сволочь. В общем, коллеги его любили, начальство ценило. И жила в районе обслуживания той самой подстанции девушка Ира, который постоянно изменял муж. Ира вот по этой самой причине сильно страдала. Примерно два раза в месяц доходила до последней черты и пыталась покончить с собой на глазах у неверного супруга. Ну, чтобы запомнил на всю жизнь подлец Эдаки, как она умирала. С логикой у Иры, конечно, было плохо. Но вот разве произведет на неверного мужа сильное впечатление смерть нелюбимой жены? Ну, особенно с учетом того, что детей у них не было. Думаю, что вряд ли. Скорее, можно предположить обратное. Муж обрадуется свалившейся на него свободе и начнет куролесить пуще прежнего. Но вот Ира действовала вопреки здравому смыслу. Вот припрется муженек домой под утро, благоухающий чужими духами и перемазанный чужой помадой. А Ира ему с порога. «Все, конец. Я выпила сорок таблеток снотворного, сейчас усну навсегда. А ты, гадина подлая, кобель живи, помни, как я умирала». Ну, Само собой муж вызывал скорую. Бригада приезжала, промывала или желудок, везла ее в психосоматику, в стационар. Попытка суицида, если кто не в курсе, является прямым и безоговорочным показанием для госпитализации. Во избежание более удачных повторов в бригаде Ира несла то же самое, что и мужу, про 40 таблеток снотворного. А вот в больнице резко меняла показания. Говорила, что о суициде даже и не помышляла, а вот всю эту историю она придумала для того, чтобы досадить неверному мужу. В результате ее держали несколько дней для проформы и потом выписывали. Спустя недельку-другую после выписки Ира снова симулировал суицид, и все повторялось по новой. Ну, мужу бы плюнуть, да пойти спать, но он всякий раз вызывал скорую. Ну, кто ж ее знает, психопатку? Вдруг она в этот раз и впрямь снотворное приняла? Приехавшая бригада тоже рассуждала подобным образом, и поэтому делала все, что было положено – Промывала или желудок, везла в больницу. Кстати говоря, на просьбу предъявить пустые блистеры или флаконы от таблеток, Ира всегда отвечала, что выбросила их в окно. В общем, так продолжалось долго, года два или три, если не больше. Ири не надоедала развлекаться подобным образом, А вот станцию она своими фокусами достала конкретно. И вот однажды доктор Тимофеев сказал ей, пока ехали до больницы. Э, «Я и мои коллеги, уважаемая Ирина Витальевна, прекрасно понимаем, как вам тяжело жить, если вы так настойчиво пытаетесь уйти из жизни. Сердца наши преисполнены искреннего сострадания, и мы договорились, что больше не будем вам мешать умирать и даже поможем». «Сегодня я вас машинально спас, по привычке, на автомате. Но вот в следующий раз желудок мы промывать вам не будем. И я даже сделаю один дополнительный укольчик, от которого вы точно уйдете. Ну, честное слово, нельзя же страдать бесконечно, в самом деле». Сказано это было на полном серьезе. «Фельдшер подыграл». Сумев замаскировать смешок под всхлип. в результате Ира поверила. Утром Тимофеев рассказал о своей психотерапии на пятиминутке. Народ поржал и начал делать ставки, сработает или нет. Сработало. Суицидов Ира больше не симулировала. Но, во всяком случае, по данному адресу, скорую больше не вызывали. Но вот жалобу на Тимофеева она накатала, причем прямиком в Минздрав. «Ах, спасите, помогите, только на Министерство надежды ниже обращаться нет смысла, потому как везде круговая порука, врачи-убийцы усыпить меня хотят». Поднялся большой шум. Дело осложнилось тем, что старший врач той подстанции мечтал подсидеть заведующую. А тут ему в руки такой козырь. Отбрехаться Тимофеев не мог, поскольку сам принародно рассказал о том, как воспитывал Иру. Ну что ж, пришлось признать, что так оно и было. Ну, в мотивы никто из высокого начальства вникать не стал. Радуйтесь, что вас просто увольняют по статье!» Орал в лицо Тимофееву главный кадровик московской скорой Сестричкин. «Вас врачебного диплома лишить надо за такие выходки и посадить лет на 10 Если мне будут звонить насчет вас, то я так и скажу, что вы не врач, а садист и палач». «Вы мудак!» — сказал Тимофеев и ушел. Но сестричкину никто не позвонил, потому как Тимофеев устроился на коммерческую скорую помощь, руководитель которой в свое время был уволен сестричкиным под похожие фанфары. Тимофеев на собеседовании честно рассказал о своем проступке и добавил, что сделал правильные выводы из случившегося. Его приняли. В любом случае, все, что не делается, в конечном итоге — делается к лучшему. На сей раз этот закон сработал на все сто процентов. Новая работа была чище, график не такой напряженный, а зарплата больше. Красота! «Давно надо было работу сменить, да все повода не было», — смеялся Тимофеев. Ну а в настоящее время Тимофеев работает в системе МЧС. У него все хорошо. Вот о судьбе Иры и ее непутевого мужа мне ничего не известно. Хочется надеяться, что у них тоже все хорошо. Шантаж, видите ли, вообще недостойное занятие. А уж шантаж с суицидом как особо.